Близ Горелого Кабачка, у перекрестка Петерговской и Гатчинской дорог, они разбудили Мировича, заснувшего под деревом. Ваш городе а ваш Богородя? Ну, ну... Э Это ли дорога до Гатчину? Она самая. Спасибо, Ваше Богородя. А ты... Стой! Откуда? Из Питера. Как точно. Схоронили, государь. Схоронили. Жив! Хоронят другого! Новые смутные толки, шевелится серый народ, сектанты и темная чернь волнуются. Ковы готовят во тьме. Государь умер! Сказывают, не государь хоронят! Ага. Не государь простого офицера! Да что, лапотники, глупые валы, зарогай их мигом и в новое ермо. Истина, в сердце масонов, они, светильники, вожди, им одним ее обрести. Нарвский пехотный полк, в котором числился Мирович, получил назначение двинуться безостановочно на Тверь и далее на коронацию в Москву. Мировичу объявили приказ Догнать полк под Новгородом, Куда он должен был отвезти из коллегии бумаги. В день выезда он получил из Москвы Письмо от старшей сестры Прасковьи Яковлевны. Уж так-то ненаглядный братец Вася Соскучились мы по вас. Сам поведешь, но не своими глазами, Несносности и бедства трех неимущих горемык Ваших сестриц. А мы все еще, братец, в горьком сиротстве, Маемся на чужбине. Не имея затяжки, ах, тяжкий грех, Слышно за измену отечеству злосчастного и вредного Нам предка нашего, бывшего генерального бунчужного Федора Ивановича, не приличный звание. Неверного куска хлеба, Неспокойного в наши годы угла. Помоги, Василий Яковлевич, Твоя сестра Просковья. Боже, да где же твоя правда? И там наклеветали. Никакой измены не было, никакой. Все безбожники. А если для них нет Бога, И нет природного государя третьего Петра. То где же Бог? И где счастье на земле? Наш герой скомкал письмо, кликнул извозчика и поехал на летение, к Гудовичем. Вызвав их горничную Гашу, он легко получил ответы на свои вопросы. Горе у нас великое. Граф выслан из выезда в своей черниковской деревне. За отказ от службы новой государыни. А ваша оставила птицы. И неизвестно куда уехала еще за неделю назад.